Глава вторая. Я никогда не мечтала работать в школе. Да и вообще никак не видела в своей жизни работы с детьми. Но где я и где дети? Что я им могла рассказать, объяснить? А если оно не поймёт или того хуже, начнёт кокситься, капризничать? И таких 30 штук, а у меня ещё 45 минут до звонка. Нет уж, не на ты напали. Поэтому, выслушав наставления мамы и бабушки, всю жизнь проработавших в колледже и школе, и мечтавших, что я пойду по их стопам, категорически отказалась поступать в педагогический. И пошла на... хм... эколога. Я вообще на программиста хотела, но засмотрелась на парня с внешностью Аполлона и машинально сунулась не в тот кабинет. Кто бы мог подумать, что на эти две специальности с какого-то вдруг перепогу сдавать одни и те же предметы. Вот и я охренела». Потом, когда поступила, и увидела, куда. С другой стороны, а что мне уже терять? Правда, выжить студентке в чужом городе на одну стипендию нереально, пришлось подрабатывать. Вначале это были контрольные для сокурсников, позже курсовые. Ещё какое-то время, погодя, я студентам из нашего потока подробно объясняла, как делать эти курсовые и что конкретно от нас пытался сегодня на лекции добиться преподаватель. И всё же с педагогикой я себя по-прежнему никак не связывала, даже близко. Но вот не моё это, ну ни разу». И возвращаясь поздно вечером после занятия со второклассницей, которую в течение часа учила читать после вдохновляющего наставления её матери, «Маша может вдруг начать плакать. Это нормально. Если будет при этом пытаться убежать на балкон через окно, зовите меня». Всё пыталась понять, как же до этого докатилось. Сначала это был восьмиклассник, у которого проблемы с химией, брат моего одногруппника. Почему бы не помочь по дружбе? Потом одноклассник этого пацана. Ну, тема та же, несложно же. Следом соседка с дочерью-пятиклассницей, которая не понимала дроби. А после дробей мне уж как-то вообще всё равно было, чему учить и кого. И всё же один на один. Пусть оно и может половину занятия лежать на полу, уткнувшись лицом в пушистый ковёр, изображая трупик определенно проще, чем в школе. Вот уверена. Нет, ну серьезно, где и что я сделала не так в своей жизни? У меня защита диплома уже через три месяца, а я тут по слякоти, под моросящим мерзким, то ли дождем, то ли мокрым снегом, топала в общагу на самой окраине города, прикидывая, могли ли у меня после сегодняшнего занятия появиться седые волоски. Еще и в горле мерзко скреблась когтями подкрадывавшаяся простуда, А в носу, впрочем, как и в сапогах, противно хлюпало. Ещё и есть хотелось до ужаса, а в животе булькало лишь поллитра выпитого за день кофе. А булочки захомячены втихаря на первой паре под унылый бубнёж препода по химической экологии остались лишь воспоминания. Как и от пары конфеток, сунутых предыдущим учеником. «Да, всё, к чёрту. Никаких больше занятий с малолетними вредителями. Никаких нервов и здоровья с ними не хватит. Защищу диплом». Пойду в аспирантуру, заделаю себе экологом, и будет мне счастье. Проехавшая мимо машина, истошно прогудев клаксоном, щедро катила меня из лужи, превратив пальто бежевого цвета в унылое нечто. Вырвавшийся из моих уст фраза, знаменовавшая все, что я думала по этому поводу, и уж точно неприличествовавшая учительница, потонула в гудке уже другой машины, добавившей брызг на и так испорченную вещь. Зарычав от бессилия, порывистым жестом обтерла щеку от грязных потеков, попавших и на лицо, и шагнула максимально дальше в сторону, совсем прижимаясь к обочине, где тут же умудрилась поскользнуться на скользкой мокрой поверхности этой богами проклятой улицы и, разумеется, позорно шлепнуться на задницу, чудом не уронив сумку в лужу. «Вселенная! Да ты издеваешься?» – воскликнула я от переизбытка эмоций. «Вжух!» «Бип-бип!» Вот и всё, что ответила вселенная в виде третьего, мать его так, автомобиля, окатившего меня из очередной лужи и, разумеется, ехидно просигналившего. Поиграть бы с ним в игру «Догони меня, кирпич», но нельзя быть такой кровожадной, особенно если всё равно запулить вслед нечем, кроме промокшего сапога. Горестно вздохнув и не рискнув больше взывать к не очень тепло настроенной камни сегодня вселенной, Максимально прижалась к обочине, где размякшую вязкую землю все еще местами окружали островки снега, напоминавшие мокрую вату. А тут ситуация обстояла еще хуже. К вечеру температура упала до минуса, и обочины уже прихватила тонкой корочкой льда, из-за чего стало совсем уж скользко. Но ничего, еще метров десять, и я смогу свернуть к пешеходному мосту над давно уже высохшей речушкой, а за ним и до автобусной остановки рукой подать. С этой мыслью я посмотрела на свои чавкающие от влаги сапоги и серо-буруе пальто, обреченно шмыгнула носом, в довершение еще и чихнув. «Угу. Ждут меня в автобусе. Прям все водители устроят гладиаторские бои за честь пустить меня в пахнущий бензином салон дребезжащего раритета, который почему-то гордо называют «общественный транспорт». Впрочем, какое общество, такой и транспорт. «Апчи!» «Нет». «Определённо репетиторство. Это не моё. Вот, курсовые буду делать, сидя в тёплой комнате с чашкой горячего чая, дипломные работы и ещё какую-то муть электронную. Но дома? на хрен С такими ободряющими мыслями я ступила на жутковатого вида старый металлический мост с шаткими перилами, что гулко отражал мои шаги и, кажется, слегка даже содрогался подо мной. «Так, Сашка, меньше жрать надо было». «Хватит с тебя и булочки. Вон, даже мост возмущается. Да чтоб тебя!» Выругавшись сквозь зубы, потерла ушибленную коленку, вновь оказавшись на земле. «Ну, делаю успехи. Все не на задницу шлепнулось. Правда, теперь джинсы тоже промокли. Как же задолбала уже эта погода, этот мост, эти сапоги. Это вселенная, в конце концов. Не, серьезно!» «Там кто-то наверху делает ставки, что ли? Сколько раз я за сегодня упаду, поскользнувшись?» «Фигушки!» Независимо фыркнув на каждом шагу, поскальзываясь и балансируя, добралась до перил. Не ахти, какая опора, конечно. Наваливаться на них все же нежелательно, но сохранять равновесие худо-бедно помогали. Еще раз звонко чихнув и шмыгнув носом, осторожно двинулась вперед, уже предвкушая, как доберусь сегодня до дома и откажусь от всех учеников». В первую очередь, от Маши. Во вторую... Хм... От Стаса? Вредина, конечно, но у него конец четверти скоро. Потянуть бы с ним еще геометрию не мешало. Жалко же. Вот от Пашки я точно. Блин, не откажусь. Только цену повысила на занятие Да и не напряжный он в основном. А вот Света... Уже третий год у меня. Хм... Лену, что ли, отправить во свояси? Вот точно, да с ней тему, поднатаскаю её к поступлению на химфак, и летом... Нет, тоже как-то не то. Ладно, начнём с того, что откажусь от Маши. Вот сказку с ней домучим да эту, и точно откажусь. Скорость чтения только ещё чуть повысим, зря что ли два месяца с ней уже занималась. Так, и к чему я по итогу пришла? Нет, от кого-то я точно откажусь. Или хотя бы буду проводить и занятия по скайпу. Например, начну с... Блин. Мои мысли прервал гудки Лэпса. Причем, судя по вибрации, что прошла по мосту от громкого этого лая. Немаленького такого пса. Вот только этого мне еще не хватало. Растерянно замерла, всматриваясь в свете одинокого фонаря в темную фигуру, появившуюся на краю моста. А с ним огромное четвероногое нечто. Господи, вот кто там еще? Овчарка? «Алабай, Ротвейлер, просто кишка-грыз обыкновенной!» Невольно бросила взгляд обратно, но я преодолела ровно половину расстояния. Возвращаться назад жалко, а идти вперёд страшно. Сомнение развеял добродушный владелец собаки. «Девушка, не беспокойтесь, Харон не кусается!» «Кем надо быть, чтобы назвать пса таким именем? Сразу уж Цербером обозвал бы, чего мелочиться!» Или подразумевалось, что на Стиксе нынче поток уже не тот? Паром истлел, и хорону приходилось самому отлавливать заблудшие души, вытряхивая их из бренных тел? Или скорее выгрызая? Поэтому-то громко лает, сообщает всем о своей некусачести? Все же выдала я, не двигаясь с места, настороженно всматриваясь в приближающиеся фигуры. «Да он даже в наморднике, чтобы никого не пугать». «Просто общительный очень. Это он так радуется. Правда, малыш?» Ответил незнакомец со смехом. Малыш радостно залаял в ответ. «Но это я так думаю, что радостно. Лично мне все еще слышатся в его лай подтекст Но иди сюда, и иди, мяско на ножках». Правда, почти сразу же я рассмотрела в неясном свете фонаря блеснувший металлический намордник «Ну ладно, Харон, проходи. И вовсе не боюсь я тебя ни капли». «Так и знай». Выдохнув чуть спокойнее, потихонечку пошла дальше вперёд, не сводя бдительного взгляда с необычной пары. Под тяжёлый постопью Харона мост скрипел и ухал, но пса это не смущало. Натягивая поводок, он настойчиво тянул своего худосочного хозяина вперёд. Вскоре я даже сумела рассмотреть лицо этого парня. Вполне себе симпатичное такое веснущатое лицо. «О, неудачный день». Произнес он сочувственно, рассмотрев жалкий вид моей одежды. В подтверждение его слов я звонко чихнула. «Не представляете, насколько!» Проворчала уже спокойнее, когда они со мной практически поравнялись. Харон весь испачканный в болоте, радостно вилял хвостом и тянул поводок уже целенаправленно в мою сторону. Но его хозяин все же как-то сдерживал его, попеременно поскальзываясь на уже чуть обледеневшей поверхности моста. «Ну ничего, за темной полосой непременно наступает светлый...» «Стой, Харон!» Но крик парня, все же подскользнувшегося на наледи и упавшего от резкого рывка пса, выдернувшего конец поводка из рук, ни капли не смутил Харона, понесшегося на всех парах ко мне. «Фу, Харон! Фу!» Только и успела я воскликнуть полуистерично, когда эта образина наскочила на меня, обхватив передними лапами, и принялась... «Фу! Уберите своего извращенца!» «Харон! Назад! Назад, су. Но что хотел крикнуть хозяин этого любвеобильного извращенца, я уже не услышала, пытаясь как-то оттолкнуть его, и, разумеется, поскользнулась от неловкого движения. Мощный толчок пса, и я всем телом навалилась на шаткие перила. Пронзительный скрежет пробрал до самой глубины души, а в следующий миг... Всякая опора подо мной исчезла, и я полетела вниз под удивленным взглядом Харона. На моем надгробии напишут «Она пала жертвой собачьей страсти» или попросту скажут «Ее пес насмерть затор». Додумать мысль не успела, ощутив кошмарную боль от удара, и мое сознание померкло.